На тёмном небе, как узор, деревья траурные вышиты. Зачем же выше и всё выше ты возводишь изумлённый взор? Вверху такая темнота, ты скажешь, время опрокинуло, и словно ночь на день нахлынула холмов холодная черта. Высоких неживых деревьев Темнеющий рвется кружево. О, месяц! Только ты не суживай серпа, Внезапно почернев.